Алексей Коваленок. Очерки по истории Российской империи 18 века. Еще один курс, аудиокурс решил я предпринять по истории Отечества. Вот по 19 веку я сделал такой обзорный курс лекций. И еще... Вот решил систематизировать материал, который накопился у меня также, и по 18 столетию. Которое в российской истории по праву называют золотым веком, потому что действительно из отсталой страны с огромными природными ресурсами, благодаря глубокому пониманию государственных задач ее руководителями, прежде всего Петром I, Екатериной II, Россия провела коренные реформы во всех сферах жизнедеятельности и превратилась в великую державу. Превратилась в великую душу. Сформировалась Великая Российская империя. Вот об этом периоде я хотел бы поговорить. Возможно, эти аудиолекции также помогут тем, кто изучает историю России XVIII века. Вот, и экстернам, и заочникам, студентам, может быть, и просто тем, кто занимается своим самообразованием. Поэтому вот о 18 столетии я хотел бы, так сказать, поговорить. Ну. Петровские реформы, которыми открывается 18 век, они имели реальные корни в прошлом, в экономическом и социальном развитии предыдущих эпох. В истории ничего не бывает так сказать, случайно, неожиданно, вдруг, ничто не, вы, не выскакивает, как чертик из табакерти. И Петровские реформы имели определенные корни в экономическом и социальном развитии прошлых веков. В традициях власти они были подготовлены всем ходом русской истории – Их необходимость уже во второй половине 17 века осознавалась передовыми представителями правящего класса. Тот же Галицин, та же Софья, тот же Ордын-Нащекин и другие. Несмотря на развитие новых элементов в хозяйстве страны в XVI веке, возникновение мануфактур с 30-х годов XVI века, экономическая специализация регионов мелкотоварного производства тоже с 30-х-40-х годов XVI века, складывание всероссийского рынка, несмотря на нововведение в культуре, в военном деле к концу XVI века становилось все более очевидным отставание от развитых России от развитых стран Европы, как в объемах производства, так и в темпах промышленного строительства и выпуска продукции. Это было печальным фактом. Страна не имела выхода ни к Балтийскому, ни к Черному морям. Не хватало грамотных специалистов, образованных людей, военного и торгового флота. Нуждался в реформе аппарат управления государством. Начавшаяся Северная война в августе 1700 года поставила на первое место. Назревшие преобразования военных сил страны, военные организации, способны решить эти задачи, у России не было. То есть Россия была, в общем-то, отсталой страной, что представляло серьезную опасность для национальной независимости русского народа. Промышленность развивалась, но по своей структуре она была крепостнической и по объему, особенно по техническому уровню, значительно уступала промышленности западноевропейских стран, которая давно уже базировалась на вольно-наемном труде. Скажем, Нидерланды и Англия, вступив на путь капитализма, успешно развивали промышленность, торговлю. Вот. Например, морской флот Швеции к началу 18 века имел 800 кораблей, а Россия вовсе не имела флота. Швеция выплавляла 30 тысяч тонн железа в год, а огромная Россия всего 2500 тысячи тонн. Россия имела один единственный путь для торговли с Западом, который шел по неудобному и опасному ледовитому океану. Сельское хозяйство отличалось рутинными способами земледелия, было основано на подневольном труде, крепостного, крестьянина. Сложный государственный аппарат не обеспечивал эффективное управление служила сословие опора самодержавства, самодержавной власти, ни по своему социально-политическому, ни по культурному развитию, не соответствовала требованиям общественного развития страны, в своей масти оставалась патриархальной, социальной общностью средневековой эпохи, имевшей смутное представление даже о своих собственных сословных интересах. Отставала Россия и в области. В области духовной культуры, светского образования как такового фактически не существовало. Школы были при церквях, в которых учили грамоте и священному писанию, но и их было мало. Не было по сути национальной медицины, ни одного русского врача, ну кроме редких иноземцев. Существовала одна аптека на всю страну, да и та царская. Типография печатала в основном церковные книги, псалтырь и Библию. Вот реалии Тех лет В стране нужна была, конечно, сильная личность, которая обладала бы не только верховной властью, этого мало, но и пониманием необходимости перемен, смелостью, решительностью действий, умом, волей, энергией, талантом и образователем. Вот такой деятель появился на исторической арене, несомненно, в лице Петра I. В лице Петра I Родился 30 мая 1672 года. <coughs> Был сыном царя Алексея Михайловича. Конечно, Петровское время является важной гранью, безусловно, в истории России. Это отмечали и дворянские дореволюционные историки, и советские. Это отмечают и современные историки. Ну, в российской историографии еще с XIX века сложились разные взгляды на причины и результаты Петровских реформ и оценки личности Петра I. Вот некоторые историки полагали, что он хотел сделать Россию Голландией, нарушил естественный ход развития, свернул Россию с ее исторического пути. Славянофилы как раз критиковали Петра, в то время как, наоборот, западники восхищались им. Другие же исследователи считали, что Россия ходом истории подготовлена к преобразованиям. Это образно выразил крупнейший русский историк Сергей Михайлович Соловьев, сказавший «Народ собрался в дорогу, ждали вождя, и вождь явился». Василий Ключевский, например, рассматривает деятельность Петра и ее влияние на последующий ход российской истории как в положительном, так и в негативном, отрицательном проявлении Современная историография развивает преимущественно многостороннюю, многофакторную оценку этого периода, обращая главное внимание на способность власти, способность власти модернизировать общество и ответить в новых исторических условиях на реалии времени, на вызов времени. Ну вот, скажем, даже был такой историк Рожков, который при образовании первой четверти XVIII века даже называл дворянской революцией. Дворянская революция. Безусловно, преобразования оставили глубокий след, прежде всего тем, что они охватывали самые разные сферы жизни страны. Они были комплексны и экономику, и науку, и быт, и внешнюю политику, и государственный строй, и положение э, народных масс, и церковные дела, и искусство. И искусство. Вот э, у, истоков, э, у истоков этих преобразований стоял Петр. Первый, Петр I. Первый. Ну, вообще, поведение Петра I вызывало осуждение некоторых современников. Да? Например, в их закоснелых умах жизнь царя, в соответствии с установившейся традицией, должна была протекать чинно, в молитвах, чередующихся с присутствием в Боярской думе, как, собственные поступали первые романовы. Торжественными обедами должна она перемежаться, церковными церемониями, когда самодержец в пышном одеянии появляется, перед народом. Между тем, Петр предстает нами не в облике неземного существа, а человека, жаждущего познания, жаждущего творчества, жаждущего всего нового. Недаром он носил перстень, на котором было начертано по сути кредо всей его жизни всего его царствования. А есть в чину учимых и учащих мя требую. То есть есть вечный ученик и вечных учителей для себя требую. Вот так можно перевести да, на русский язык. 14 ремеслами он овладел, в том числе и ремеслом палача, да, и голову рубил своим подданным, такая это была натура. Он делал то, что не подобало царскому стану, да, был неплохим артиллеристом, лучшим в стране корабельным мастером, увлекался токарным делом, водил в бой войска, проявлял только тонкое знание дипломатического искусства, вот. то есть заслуга Петра в том, что он правильно понял стоявшие перед страной задачи и упорно, последовательно, систематически их осуществлял. Их осуществлял. Время преобразований, охватившее конец, конец 17-го, первую четверть 18 века, можно условно разбить на два периода. Первый из них включает Полтавскую победу, 709 год, и... Ближайшие 4-5 лет после нее. Ко второму периоду относятся все остальные годы царствования Петра впрочем до его смерти 1725 год. Вот условно можно так, наверное, сказать. Центральным событием первого периода была, конечно, Северная война 1700-1721 годов. Задачам мобилизации ресурсов для победы над сильным противником были подчинены первые преобразования, проводившиеся под воздействием текущих потребностей. Эти годы характеризуются в том числе и доведенные до предела эксплуатации крестьян и посадских, и мощными выступлениями народных масс, например, война контратия Булавина, восстание в Астрахане. Во второй период военные действия были перенесены на вражескую территорию, и дальнейшие преобразования уже проводились с большей планомерностью и регулярностью. Вообще надо иметь в виду, что приходу к власти Петра предшествовала острая борьба придворных группировок, в которой активное участие принимали стрельцы. Принимали стрельцы. Вообще Петр родился от второго брака царя Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной, которая стала его второй женой после смерти в 1669 году Марии Милославской. Еще в царствовании Федора Алексеевича в 1676-82 годы при дворе образовались две группировки. Во главе одной стояла умная и энергичная царевна Софья, родилась в 1657 году, отказавшаяся от затворнической жизни в тереме и мечтавшая о власти. Софья опиралась на родственников первой жены Алексея Михайловича, Бояр Милославских, а э, другую группировку возглавляла царица Наталья Кирилловна Нарышкина. Болезненный Федор Алексеевич активного участия в госделах не принимал, любил чтение книг, сочинял музыку. Воспитанный Семеном Половским он знал латынь, польский язык, вообще в его окружении было заметно западное влияние. При Федоре 12 января 1682 года отменили местничество, был открыт доступ к государственному управлению выходцам из дворян и приказных людей. Ну вот В 1687 году уже при Софье будет учреждена Славяно-Греко-Латинская Академия. Продолжалась также реорганизация армии. Вот когда Федор Алексеевич умер 27 апреля 1682 года, то... Стал вопрос о выборе преемника. Юридические права были на стороне э, старшего годами Ивана Алексеевича. Он был 1666 года, ему было 16 лет. Но был он вялым, болезненным и неспособным к правлению царевичем. Поэтому выбор пал на десятилетнего Петра, не по годам развитого и живого ребенка. Но <coughs> вступление на престол Петра вызвало негодование среди милославских. Они воспользовались недовольством стрельцов, некоторым из которых 25 лет не платили жалований. И подняли их против Нарышкиных. Во время мятежа 15 мая 1682 года стрельцы уничтожили видных сторонников Нарышкиных. И через несколько дней потребовали, чтобы царствовали оба брата Иван и Петр. А управление по молодости их находилось у царевны совки. И 23 июня 1682 года были коронованы оба брата Петр и Иван. Реденший стал царевной совки до 1689 года. Во время правления Софьи Нарышкины были отстранены от власти. Петр рос в подмосковном селе, в Преображенском, проводил там время в забавных таких военных забавах. Из своих сверстников формировал отряды потешных, на базе которых потом возникли Преображенский и Семеновский полки. При Софье фаворитом был ее князь Василий Васильевич Голицын. Софья и Голицын, кстати, были хорошо образованными людьми. Пьеса Софьи высоко ценил впоследствии историк и писатель Николай Карамзин. Голицын показал себя способным дипломатом и военным организатором. 6 мая 1686 года был заключен Вечный мир с Польшей. Русская армия предприняла два больших похода против Крымского ханства 1987 и 1989 годов. Они не принесли успеха, правда они показали способность России к ведению боевых действий на южных рубежах государства. Вот. И изменение соотношения сил в регионе. Но вот этот последний поход был особенно неудачным в 1989 году, когда 100 тысяч русских людей погибли. Он был плохо организован, вот. не были вовремя доставлены оборудования с водой, с едой, степники, крымчаки подожгли степь. В общем, 100 тысяч русских людей погибли. И вот это крушение русской армии, оно также ускорило и крушение правительства самой Софьи. самой Софьи. В ночь на 8 августа 1689 года тайные сторонники Петра донесли ему, что якобы Софья готовит стрельцов к походу на Преображенское. Позже выяснилось, что слух был ложным, но перепуганный тревожным известием Петр поскакал на коне в Троице-Сергиеву Лавру, куда вскоре прибыли потешные войска. Назревала вооруженная борьба, к которой, однако, стрелецкие полки которые поддерживали в начале Софью, не были склонны к этой борьбе. Вот, и один за другим переходили на сторону Петра. Дело в том, что стрельцы были обижены, злы на Софью. Потому что летом 1682 года вот этот эпизод разыгрался, так называемая Хаванщина, да? Когда начальником стрелецкого приказа был Хованский. Вот стрельцы претендовали на усиление влияния в государстве, на то, чтобы навязывать, диктовать свою волю самой правительнице. Но к августу 1982 года Хаванс сказал. Хованщиной было покончено. Хованский и его сын были казнены. А вот и Софья <свободилась> э, освободилась от опеки стрельцов. И теперь они, стрельцы, не горели желание ее поддерживать. Поэтому Софья оказалась без вооруженной поддержки. Ее без труда заточили в Новодевичий монастырь. Где она и находилась последние 15 лет своей жизни. Вот как раз с сентября э, э, 89 и по июль 704 -го года. Она умерла 3 июля. 1704 года под именем монахини Сусанна она там была, было ей 47 лет. После свержения Софьи Петр продолжительное время увлекался военными потехами, кораблестроением, не занимался делами управления, перепоручив их фактически своей матери и членам правительства, созданным из сторонников Нарышкина. Мать Петра Наталья Кирилловна Нарышкина умерла в 1694 году. Вот... Борьба за выход к морю приобретала первостепенное, конечно, значение для судеб русского государства. Это была борьба с экономической изоляцией. От ее успеха зависело преодоление экономической отсталости, которая сказывалась на всех отраслях хозяйства. Вот таким первым шагом к осуществлению этой цели были Азовские походы, Азовские походы. Первый такой поход. На Азов был совершен летом 1695 года под командованием Головина, Лефорта и Гордона. Крепостью, однако, владеть не удалось, потому что русские не имели флота, были лишены возможности блокировать Азов с моря. Вот. И вот в 1696 году был заложен русский флот. Вот он, год рождения русского флота. И уже всю зиму русские войска готовились ко второму походу. Свыше 25 тысяч крестьян и посадских было мобилизовано для строительства флота в городе Воронеж и других городах. И Азов удалось осадить из суши и с моря. И, наконец, 19 июля 1696 года гарнизон крепости, не дожидаясь штурма, сдался. Эта победа была отпразднована колоссальными, колоссальными эм, торжествами. То есть, азовские походы дали толчок новшества была выработана программа постройки крупных военно-морских кораблей. В порядке подготовки к длительной борьбе принимались меры к укреплению металлургической промышленности России. Это важно отметить. Еще находясь под Азовом, Петр распорядился усилить поиски полезных ископаемых на Урале. Одновременно с укреплением военной мощи, правительство вело и дипломатическую подготовку к предстоящей борьбе. Важным шагом первых, Лет деятельности Петра в качестве самостоятельного правителя, самостоятельного государя. Было, конечно, так называемое Великое посольство в Европу с 10 марта 1697 по 25 августа 1698 года. Во главе с Лефортом, Головниным, Возницыным, в составе многочисленного посольства находился также и царь вот, инкогнито под вымышленным именем Посольство побывало в Голландии, вот, где Петр ознакомился с работой на верфях, вел дипломатические переговоры. Потом отправились они в самую развитую страну того времени Англию, где пополняли свои знания по кораблестроению. Посетили они также ряд германских княжеств, Прибалтику, но Австрию, вот, Вену посетили они, но летом. 1698 года стали с Родины, с России, приходить дурные вести. Там вспыхнул очередной стрелецкий мятеж. Сестрица Софья все никак не могла успокоиться. Все никак не могла успокоиться. Поэтому <как> Петру нужно было срочно возвращаться на Родину. Вот. Он вернулся на Родину. В сентябре 1998 -го года мятеж был... Подавлен, мятеж был подавлен. По разным данным от 799 до 1091 человека было позднено. вот В одних источниках указывается цифра 799, в других 1091 человек. Вот. Следствие показало, что причиной восстания стрельцов было недовольство тяготами походной жизни, отрыв от торговли которыми они широко занимались, живя в столице. Петр не без основания подозревал, что многие действия стрельцов были инспирированы совхи. То есть вот расправа была жестокая. Расправа была жестокая. После этих событий стрелецкое войско, не внушавшее доверие в военном и политическом отношении, было расформировано. Начиная с 1699-1700 годов, Правительство переходит к новой системе, комплектования вооруженных сил, надо это отметить, набору рекрутов. Вот, а, в полную меру они, эти наборы рекрутов начнутся с 1705 года и будут существовать почти 170 лет. До их отмены уже только при Александре II в 1874 году. Вот, рекруты для постоянной строевой службы в регулярных полках. Это был важный шаг к укреплению оборонной мощи страны. В 699 700 годах была проведена первая городская реформа, городская реформа. Указом 699 года в Москве была организована бурмистерская палата, преобразованная в ратушу. В остальных городах значит, также преобразовывались, значит, переформировались земские избы на более современных основаниях. Вот. Была поставлена цель оградить вообще горожан, купцов от многих приказных волокит и притеснений. Реформа вводила для городского населения самоуправление, не подчинявшееся воеводам на местах и приказным учреждениям в центре. То есть вот городское население, согласившееся на введение новых учреждений, должно было платить окладные сборы в двойном размере. Но когда выяснилось, что горожане отнюдь не проявляют особого энтузиазма и отнюдь не выстраиваются в очередь, чтобы платить эти дополнительные налоги, то... Правительство отказалось от взимания двойного оклада, зато объявило реформу, обязательной для всех городов. Главная цель реформы также состояла в превращении ратуши и земских иск в ответственных сборщиков, таможенных и кабацких денег. Ратуша превратилась, по сути, в центральное казначейство. Государство переложило сбор налогов в своевод на выборных купецких людей. Этим самым правительство получало гарантию в поступлении косвенных налогов, причем их взимание не требовало от него никаких абсолютно затрат. Никаких затрат. 8 августа 1700 года закончилась война. с Турцией, война с Турцией, с Османской империей. И тогда, в тот же день, Петр объявил войну Швеции и двинул войска к Нарме. Союзники России, Саксония и Дания уже находились в состоянии войны со Швецией. Причем в первые недели им сопутствовал успех. Датчане овладели рядом городов. Август II польский охватил, осадил Ригу. Но у шведов с 1700 года появился новый. Шведский король, который оказался выдающимся, великим, незаурядным полководцем, он одним ударом вывел Данию из войны. Он осадил под Копенгагеном десант и в августе 700 года вынудил Данию в Травендаля заключить мир. Освободившиеся 12 тысяч отборных войск, Карл XII перебросил к сильной крепости Нарве, осажденной к этому времени 34-тысячной армии русских. 34-тысячной армии русских. Подойдя к Нарве, Шведы 19 ноября 700 года внезапно, внезапно атаковали русские войска и добились победы. Русская армия под Нарвой была, к сожалению, разгромлена. Она была разгромлена. И в этой битве под Нарвой шведы потеряли 2000 человек, русские 8000, в том числе 70 человек генералов и офицеров попали в плен. Кроме того, русские потеряли в битве под Нарвой 160 пушек. 160 пушек фактически весь свой, всю свою артиллерию. Но! И Карл XII уже решил, что все, что с Петром покончено, что уже, так сказать, можно его не опасаться, он велел отчеканить медаль, шведский король в честь победы шведских войск под Нарвой, где, значит, на одной стороне этой медали был изображен драпающий, убегающий от шведских солдат Петр, проливая слезы, вот, и под, значит, Петром была выбита такая издевательская надпись, что-то там типа вроде того, и бежал он, горько, слезы проливая, но Петр не пал духом, вот, я всегда говорю студентам, чем, Выдающийся деятель отличается от посредственности. Посредственность была бы сломлена первой неудачей. Петр же был не, не таков. Наоборот, неудачи подстегивали его, подхлёстывали. В итоге, к концу, в итоге, на, на нужды армии шло все. К концу 701 года отлито 268 орудий. В Москву свезли колоколов на 90 тысяч пудов. За 10 лет до 711 года 40 тысяч кремниевых ружей отливали каждый год. То есть 400 тысяч ружей за 10 лет. В 701-704 годах на Урале были построены 4 мощных металлургических завода, выпускавших железо, чугун, ядра, пушки. Позже, в 701-707 годах, в районе Аланецких и Белозерских рудных месторождений, было построено еще 5 металлургических и оружейных заводов. В эти же годы началось строительство мануфактур по производству пороха, по снаряжения, оборудования. Например, в 701 году в Москве были пущены казенные кожевенные и портупейные дворы, а также чулочный завод. В 705 году казна построила крупное предприятие по производству сукна, суконный двор и так далее. И так далее. Всего за 8 лет после нарвы в России было построено не менее 30 мануфактур, преимущественно казен. Преимущественно, повторяю, казённых. С 1699 года рекрутские наборы стали основным средством пополнения армии. Например, к 1708 году в рядах армии насчитывалось уже 113 тысяч человек. 113 тысяч. Вместо 40 тысяч к началу Северной войны. Крестьянство и посадское население поставляли рядовых, офицерский состав комплектовался преимущественно из дворян, важное значение в подготовке офицерских кадров имели преобразованные в гвардию преображенский и семеновский полки, которых дворяне после прохождения практического обучения в качестве рядовых направлялись офицерами, офицерами в полевые полки. Наряду с этим создавались учебные заведения для подготовки морских артиллерийских и инженерных офицеров. В 701 году в Москве была основана навигацкая школа, где обучались арифметики, геометрии, тригонометрии с их практическим применением в мореплавании, астрономии, геодезии. Тогда же, в том же году, была основана артиллерийская школа для обучения детей словесной и письменной грамоте, цифире и иной инженерной науке. В 707 году начались занятия в медицинском училище. И уже в декабре 701 года 10-тысячный корпус Шереметьева разбил трехтысячный отряд Шлиппенбаха под эрестфером близ дерпта. близ дерпта В октябре 702 года был захвачен Натыбург, орешок или Шлистербург впоследствии. Потери русских были минимальны. Всего 538 человек. По поводу этой победы... Петр писал, «Правда, что дело жесток, сей орех был, однако ж, слава Богу, счастлив разгрызен. Артелия наша, дело чудесно, дело свое исправил». Натыбург вот был переименован в Шлюстельбург, ключ-город, чем подчеркивалось его ключевое положение. 16 мая 1703 года был заложен Санкт-Петербург, которому с тысячи 712 года и по 1918, и по 11 марта 1918 было суждено быть столицей империи. В 704 году русские взяли Нарву, Дербт, в 705-707 годах были взяты Минск, Гродны, Магелев, и тогда Карл XII решил лично исправить положение и в 1708 году вторгся на Украину. 28 сентября 1708 года. Знаменитая победа у лесной русских войск, у лесной, над, э, генералом, над генералом Ливенгауптом. Ливенгауптом. А... Но э, одна неприятность ждала Петра. 28 октября 1708 года изменил Мазепа, детман Украины. В ответ, буквально через три недели, войска во главе с меньшиком сожгли Батурин, столицу детминства. Ну и, конечно, перелом в Северной войне означал, означал собой Полтавская битва 27 июня 1709 года, действительно великий день, день воинской славы России, и э, битва шла с трех ночи до 11 утра, шведы были разбиты, из 30 тысяч шведов 9 тысяч были убиты, вот, а 19 тысяч попали в плен. Только там нескольким, там, двум-трем тысячам удалось спасти, спастись. В 1711 году был совершен прудский поход, не очень удачный для русских войск. когда 130-тысячная турецкая армия окружила русские войска. Только вернув в Турции Азов и разрушив Таганрог, Россия, тем не менее, смогла добиться перемирия. 27 июля 1714 года была достигнута блестящая победа русского флота при мысе Тамгуд. В 1720 году блестящая победа русских над шведами при Угренгама, когда были приены четыре крупных шведских корабля. Ну и наконец... К началу 20-х годов наступил перелом, Карл XII погиб от случайного ядра при осаде одной из крепостей в Финляндии, это произошло 30 ноября 1718 года. К власти пришла его сестра Эльрика Элеонора, которая, Ульрика Элеонора, которая не обладала талантами своего брата, вот. казна Швеции была расстроена. И, в общем-то, шведское правительство склонялось к перемене. В итоге, 30 августа 1721 года, был подписан нештатский мир. К России отошли побережье Балтийского моря от Выборга до Риги. Часть Карелии и Ингрии по течению Невы. Эстляндия, то есть Эстония. Лифляндия, то есть часть Латвии. За эти земли Россия платила Швеции полтора миллиона рублей сот. Финляндия осталась за Швецией. Так закончилось. Так закончилась вот эта знаменитая Северная война. 21 год она шла. Одна из наиболее длительных войн в истории России. Если не считать Ливонскую войну, которая шла 25 лет. С 1558 по 1583 год. Итак, надо отметить, что война вызвала значительный рост повинностей, государственных повинностей повинности крестьян, посадских людей, люди платили новые налоги на корабельную починку, на жалобы неравным людям, рекрутам, устанавливались поборы с бань, ульев, подымные, с рыбных ловель, с перевоза, даже были учреждены налоги с дубовых гробов. С бород, например, облагались бороды налогами, были учреждены правительством изобретатели новых доходов, прибыльщики. Впоследствии они стали называться фискалами. Вот эти вот фискалы в поисках новых источников дохода. Вот. Например, по предложению прибыльщика Курбатова в России была введена орленая, то есть гербовая бумага. Скажем, за право носить бороду крестьяне должны были платить при въезде в город и выезде из него по одной копейке. Боярская борода оценивалась годовой пошлиной в 60 рублей, а гостя, то есть купца, в 100 рублей. Вот так. Свидетельством уплаты пошлины был специальный медный знак, который носили на себе. Тысячи людей ежегодно призывались на пожизненную службу в армию и флот. Кроме того, например, с 1699 по 1709 год на строительство крепостей и гаваней ежегодно было занято около 17 тысяч крестьян и То есть порядка 170 тысяч людей за 10 лет. На содержание армии с населения взимались сухари, мука, крупа, повез. Или вместо этого оно вносило деньги. Оно вносило деньги. Вообще считается в истории... Есть такая точка зрения, такие данные, что за все Петровское царствование налоги, по разным данным, выросли от 3,5 до 5 раз. 3,5 по другим данным в 5 раз. Рост налога. С 1700 года проводилась денежная реформа, сопровождавшаяся уменьшением серебра в монете. Только вот за три года, с 701 по 703 год, когда проводилась интенсивная чеканка новой монеты, казна получила чистой прибыли миллион 900 тысяч рублей. Ворча монеты вызывала понижение курса рубля почти вдвое. Соответственно, этому поднялись цены на товары, обесценение денег, особенно ухудшило положение той части населения, которая получала жалования приказных людей, работных людей, наймитов на водном транспорте и, и так далее. В тесной связи с поисками новых источников дохода стоит частичная секуляризация церковных владений. Водчины духовных феодалов были поделены на определенные, то есть такие, доход с которых поступал на нужды монастыря. И за определенные передававшие доходы монастырскому приказу, организованному в 1701 году. Причем, обратите внимание, этот приказ был не духовным, он был светским учреждением. В нем сидели государственные чиновники. С 701 по 711 год за 10 лет государство получило с монастырских вотчин свыше 1 миллиона рублей дохода. Свыше миллиона. И, конечно, это все вызывало ответное сопротивление, этот рост гнета. Активизировались народные движения. В народе распространялись слухи, что якобы Петра подменили, что якобы из-за границы вернулся не настоящий царь, а обманщик, самозванец, антихрист, что настоящий якобы царь то ли умер, то ли остался за границей. Вот. Поэтому. Вот, например, перепись населения, предпринятая в 1710 году, обнаружила массу пустых дворов. Причем, чем ближе тот или иной район находился к театру военных действий, тем больше там обнаружено было э, пустовавших дворов. Например, в Архангелогородской и Ингерманландской губерниях, по сравнению с данными переписи 1678 года, численность населения уменьшилась почти на 40%. Крестьяне бежали в Сибирь. На Дон, в Поволжье, где было легче укрыться от всяких сборов и поборов. Вот, скажем, серьезным народным движением эпохи Петра была Астраха. То есть, понимаете, нужно понять, что, вот хочу еще раз подчеркнуть, реформа Петра была революцией. Революционным по своей сути событием. И, конечно, как любая революция, она не могла пройти без борьбы. Вот, например, крупное восстание в Астрахани. Астрахань была тогда значительным торгово-промышленным центром с населением пестрым в социальном и национальном отношении. Рыбные промыслы, судоходство привлекало туда большое число работных людей. Восточная торговля России шла через Астрахань. Там было много армянских, персидских, среднеазиатских, даже индийских купцов. В городе стоял крупный гарнизон, 3650 человек, среди которых было, кстати, немало опальных стрельцов, сосланных туда после подавления последнего стрелецкого мятежа 1698 года. Вообще, восстание в Астрахани было вызвано ростом налогового времени, введением новых повинностей, все виды городской торговли в том числе мелочные подлежали обложению причем нередко сумма сборов превышала стоимость продаваемых товаров. с прибывавших в город судов взыскивались привальные и отвальные так называемые с горожан взимали налоги за погреба и печи бани варку пива Конечно, тут еще сыграла роль недальновидность, алчность, мелочность, недальновидность местных властей. Алчный воевода Тимофей Жевский в целях личной наживы сдал на откуп торговлю хлебом, причем сам вступал в долю с откупчиками. В результате цены на хлеб и продовольствие резко взметнулись вверх. В бедственном положении оказались не только низы городского населения, но и стрельцы, которым в пятом году значительно уменьшили хлебное жалование и увеличили норму поставки дров на населительные заводы, стоявшие близ Астрахани. Вот передача откупов начальным людям вместе с вымогательством взяток воеводы задевала интересы и верхушки посада. И верхушки посада. Вот в этих условиях восстание началось ночь, на 30 июля 1705 года, выступлением солдат и стрельцов, которые перебили 300 человек, начальных людей и иноземцев. На следующий день, 31 числа, выбрали совет старшин в составе э, Якова Носова, купца, земского бурмистра Гаврилы Ганчикова и стрельца Ивана Шелудяка. Вот эта тройка. Яков Носов, Гаврил Луганчиков Иван Шелудяк стали заправлять жизнью в городе. На круг был приведен скрывавшийся в Курятнике Воеводоржевский. здесь же казнен. Его разрубили на куски. Круг отменил введенные налоги, из конфискованной денежной казны выдал студицам жалованье и принял меры к расширению района восстания, к которому вскоре примкнули Красный Яр и Гурьев. Восставшие пытались поднять и донских казаков, но... Войсковой круг в Черкаске не поддержал астраханцев. Более того, он выслал 2000-й карательный отряд казаков в помощь правительству на подавление восстания. У жителей Царицына, современного Волгограда, идея поддержать Астрахань тоже не встретила особого энтузиазма. То есть узкой, локальной была социальная программа восставших, вот, чтобы привлечь широкие народные массы. Узкой была социальная база. Вот. Но, тем не менее, известия о восстании в Астрахани вызвали у правительства большую тревогу, потому что они свидетельствовали о непрочности тыла, а также отвлекали войска с фронта. На подавление восстания был направлен лучший полководец того времени, фельдмаршал Шереметьев. В итоге, 13 марта 1706 года, правительственные войска владели Астрахани, подавив восстание. Свыше 300 астраханцев были казнены, несколько тысяч биты кнутом и сосланы в Сибирь. Спустя год... После подавления вот, Астраханского э, восстания началось еще более крупное, мощное движение на Дону. Я имею в виду движение, движение Кондратия булавина Здесь я хочу немножечко, чуть-чуть отвлечься. И вот э, сказать, что вот сейчас, вот в наши дни, идет пересмотр, на это и правильно так и должно быть, пересмотр неких устоявшихся положений прошлых лет в исторической науке. Вот что касается, например, крестьянской войны. Что считать крестьянской войной? В советской историографии, вот еще прекрасно это помнит ваш покорный слуга, когда он учился, считалось 4 крестьянских войны. Разина, Болотникова, Степан Разин, Иван Болотников, вот Кондративу Лавин и Емельян Пугачев. Сегодня считается, что по размаху... По глубине движения только два движения могут претендовать на такое звание. Это война Крестьянская Степана Разина и Крестьянская война а, Емельяна Пугачева. Значит, что касается восстания Болотникова и восстания Кондратья Булавина, сегодня они как бы вроде на этот статус Крестьянской войны уже не тянут. Но как бы то ни было, как бы то ни было, вот это вот, как хотите назовите, Крестьянская война, движение, да, восстание а, на Дону, начавшееся в 707 году, также напугало правительство. Также напугало правительство. Коренное население Дона никогда не знало крепостного права. Именно это обстоятельство, вольность сказачьей жизни, издавна привлекало на Дон массы разного рода людей. Вот, массы людей. Поэтому государство наступало на автономию Дона. Уходили в прошлое те времена, когда вот действовало это правило, с Дона выдачи нет, да? когда Дон жил своей обособленной, автортичной, независимой от Москвы политической жизни. Правительство стремилось распространить на донское казачество всю полноту своей власти. Вмешивалось в действие казацкого самоуправления. То есть над казачьими правами, традициями внутренней жизни нависла опасность. Правительство стало требовать выдачи беглых, нарушая вот это древнее правило о том, что с доны выдачи нет. Усилились противоречия среди самого казачества в социальном отношении делившегося на две группы – домовитых, живших в низовьях Дона и державших в своих руках богатые рыбные промыслы и табуны лошадей, и галутвенных, населявших верховья Дона и только недавно, только недавно буквально, оказачившись. Домовитые казаки использовали беглых крестьян в качестве дешевой рабочей силы, на промыслах, снаряжали их в экспедиции против турков и крымцев, получая в свою пользу львиную долю добычи. Выборные должности в войсковом самоуправлении занимали именно домовитые казаки. Вот все эти противоречия социальные внутри самого казачества между разными слоями, зажиточным и галутвенным, бедным так называемым, также сыграли свою роль в обострении кризиса. То есть сыграли они свою роль, вот эти все противоречия, в обострении кризиса. И э, восстание вспыхнуло в связи с жестокими действиями карательной экспедиции князя Юрия Долгорукова, направленной на дом для сыска и возвращения беглых. Действия Долгорукова с целью устрашения сжигавшего страницы где, станицы, где укрывались беглые, вызвали протест не только со стороны беглых, но ну и часто домовитых казаков, лишавшихся таким образом рабочих рук. Когда Долгорукий разделил карательную экспедицию на четыре отряда, новопришлые люди, которые бежали из разных городков от Розовска во главе с Кондратием Булавиным, в ночь на 9 октября 1707 года, напали на отряд Долгорукова и полностью уничтожили его. А, то есть вот начинается это это восстание. Булавин скрывался в Запорожье, рассылал оттуда прелестные письма с призывом побить бояр, воевод и прибыльщиков Весной 708 года центром движения стал, стал Пристанский городок на Дону, куда стекались восставшие. Оттуда Булавин двинулся на столицу войска Донского, Черкаск, и на полпути к нему, близ Паншина городка, встретился с казаками, мобилизованными атаманом Лукьяном Максимовым для борьбы с восстанием. Сражение не состоялось. Ну вот, в самом Черкаске, в связи с приближением булавинцев, началось восстание. Старшины и войсковой атаман были выданы Булавину. Вместо казненного Максимова, вот как раз, войсковой круг избрал атаманом А. Булавин. О серьезности положения в стране в связи с выступлением народных масс на Дону свидетельствовал тот факт, что правительство сосредоточило для подавления восстания 32-тысячную армию во главе с Василием Долгородьим. 32 тысячи. В итоге раздробленные силы восставших конечно не могли противостоять царским обученным регулярным войскам. Попытка овладеть Азовом для Булавина оказалась неудачной. в итоге Летом, в июле 1708 года, <coughs> сам Булавин был убит заговорщиками, по другой версии, будучи окруженным ими, застрелился. Вот. И восстание последовательно было подавлено в Слободской Украине, Воронежской, Воронежском, Тамбовском уездах, в районе Саратова, вот, в Царицыне <coughs> и в самом то есть, восстание на Дону было подавлено, хотя некие локальные выступления продолжались до 1709 года. Кстати, подавлено оно было, это восстание было с большой жестокостью, было казнено 23 тысячи человек. 23 Несколько иной характер носило восстание в Башкирии, продолжавшееся с 1705 по 1711 год. Подобно Астраханскому и Булавинскому восстаниям, движение в Башкирии было вызвано ростом повинности, имели место грубые формы, произвол, насилие, творимой администрацией при взыскании. Податей, например, прибыльщики, явившиеся в 1704 году в Уфу для взыскания новых налогов и призыва тысячи человек для службы в нерегулярных войсках, изощрялись в издевательствах, жли, жгли башкирам города. У руководством восстанием стали башкирские феодалы, которые использовали недовольство рядовых башкир в своих целях. Восставшие выступали не только против царской администрации и карательных отрядов, но и против русского трудового населения. Совершенно неповинным, кстати, в политике в самодержавии, Подвергались разорению сотни русских, деревень, сотни русских деревень. И множество крестьян башкир захватили в плен и продали в рабство. В ходе, в ходе э, восстания башкирские феодалы отправляли посольство в Османскую империю и Крымскую орду для ведения переговоров о переходе под власть крымского хана. Все-таки в итоге правительству с большим трудом удалось э, вот это башкирское восстание к 1711 году подавить. То есть вот все эти факты, которые я привел, и движение в Астрахани, и движение Кондратья и Булавиндан, и движение Башкир, оно все свидетельствует о том, что, конечно, вот это недовольство проводимой политикой принимало разные формы, вот, использовалось разными слоями, вот, но правительству каждый раз путем очень мощной концентрации сил, каждый раз удавалось эти э, движения подавлять и приводить восставшие народы к покорности. Хотя все это требовало, повторяю, и концентрации военных сил, и финансовых затрат, людских затрат, но правительству с этой задачей удавалось справляться. Итак, вот далее... Я хочу в следующий блок этих лекций посвятить экономической политике Петра Первого, ее достижениям, проблемам, оценкам ее, ее итогам. Вот в следующий раз поговорим о социально-экономическом, промышленном развитии страны в эпоху Петра и о петровских реформах в области экономики. Об этом вот будем говорить в следующей части этих наших лекций.